Глава 17. Благовидным предлогом для моего визита в храм и беседы с отцом Таисием стала предстоящая свадьба. Кроме того, помня о месте церкви в этом мире, я счел за благо поинтересоваться, как правильнее выплатить церковную десятину. Только ли натурпродуктами или потребуется что-то другое? Как владыка здешних мест — В глазах священника я имел огромный вес, и приняли меня со всеми возможными экивоками и поклонами. День был дождливый, и отец Таисий распорядился подать к столу горячий глинтвейн. Возмущаться моим браком он себе позволить не мог. Не почину простому священнику поучать графа. Но вот то, что соседи не слишком довольны, понять мне дал». Апостол Петрониус в проповеди «На берегу озера» чар сказал, «Не судите овец из стада младого, и Отец Всевышний не осудит вас». Только ведь это ваше сиятельство для человеков разумом одаренных сказано. А люди-то слабы и убоги, и заповеди нарушают, сердцем не дрогнув. «Да и живем мы с вами!» Тут он перекрестился, машинально глянув на икону, висящую в углу комнаты. — Не в царстве Божьем живем, ваше сиятельство. Конечно, и обиженных хватает. Сами знаете, сколь народу на войнах погибло, да от волны повымерло. Хороших-то женихов всегда недостаток. Как-то жалобно вздохнул он. — Вот и ропщут слабые духом на судьбу свою. — А вы их, ваша светлость, не осуждайте. На слабых не гневайтесь. Поболтают и угомонятся. Хотя и сами вы, господин граф, с помолвкой этой сильно поторопились. Слегка осуждающим тоном добавил святой отец. Напоминание о моей собственной глупости было не слишком приятно, и я поморщился. Похоже, Отец Таисий это заметил и заговорил уже более почтительно и торопливо. «Не гневайтесь, господин граф, ежели от храма Божьего какие наставления вам поступают, надобно прислушиваться, потому как выражают они не только Божью волю, но и на власти местные оглядываются». «Отец Таисий, вы же сами оглашали нашу помолвку. Я не понимаю, чем вы недовольны теперь». Человек я маленький, ваша светлость, мне ли вам свое недовольство выказывать? А вот из Хагенбурга его высокопреосвященство, кардинал Марионе, отписал мне наказ побеседовать с вами. И он, кардинал Марионе. Да и его светлость, господин герцог, браком вашим предстоящим не слишком довольны. Я же бы вы, например, одумались, господин граф, то уж причину порвать помолвку, мы бы всенепременно нашли. Отец Таисий с надеждой посмотрел на меня, очевидно, ожидая согласия. Шел я разговаривать совсем не об этом, и такой откровенный наезд меня слегка удивил. Отец Таисий, перед тем, как вы объявили о нашей помолвке, я показывал вам королевский ордонанс, где прямо указано, что невесту Я волен выбирать по своему вкусу. Неужели герцог и его преосвященство собираются противиться королевской воле?» Отец Таисий заметно занервничал, засуетился и даже замахал на меня руками. «Господь с вами, ваше сиятельство! Сам я человек маленький, а что велено было передать вам, я передал. Да и не думал владыка перечить королю. «Что вы? Что вы?» Батюшка снова махнул в мою сторону пухлой ладонью, стараясь показать, как бестолковы мои мысли. «А только в рассуждении благонравия оно бы и не помешало к старшим прислушаться». Несколько ветей вата закончил он свою речь. «В этот момент я решил не обсуждать с отцом Таисием то, зачем пришел слишком уж скользкий тип этот добродушный с виду пухлячок. Уточнил, как выплачивал десятину последний владелец. Выяснил, что отдавал зерном и продуктами. И решил не предлагать денег. Мне налички и самому маловато, так что пусть возятся с доставкой груза сами. Домой, Клэр, я возвращался в задумчивости. Получается, все, что мы обговорили, не сработало. План нужно придумывать другой. Из храма Освальд вернулся такой расстроенный, что я даже испугалась. Однако ничего слишком уж страшного, на мой взгляд, не произошло. Наивно было предполагать, что такому завидному жениху позволят взять в жены нищую вдовствующую баронету совсем уж беспрепятственно. Я даже слегка улыбнулась, наблюдая его озабоченность. «А что ты хотел? Ты у нас красавец, граф и богач, да еще и молодой, здоровый!» — хихикнула я. — А в жены берешь... Вдову, нищую, да еще и бездетную. Если бы ты меня в замок не забрал, местные красотки точно попытались бы мне волосы повыдирать. Вот чтобы не выдрались, иди-ка ты побольше дома от греха. Без охраны за ворота не смей выходить. Мрачновато буркнул Освальд, а потом со вздохом добавил. С отравленным зерном-то как решать будем? А вот как мы с тобой обговаривали, так и будем». Только придется подождать до свадьбы, а после свадьбы мы нанесем визит епископу. И герцогу! перебил меня Освальд, заметив мое удивление, торопливо добавил. Клэр, здесь так положено. Если женится герцогский отпрыск, они едут представляться ко двору. Если женится граф, молодую жену он поведет представлять герцогу. И не хмурся, радость моя, не хмурся! Нас никто не заставит регулярно топтаться при дворе его светлости. Один раз вполне можно потерпеть». Я вздохнула, представив себе эту нудную кутерьму. И как-то сразу смирилась, понимая, что все равно не избежать. Нам в любом случае придется действовать через церковь. Хорошо, герцог так герцог. Но легенду нашу расскажем мы тогда епископу. И пусть уже высшие власти решают, что с этим делать. Про герцога Клэр разное говорят. Со мной, как ты понимаешь, не сильно откровенничает, но я так слышал, что он человек настроения, хозяйством особо не занимается, на это у него есть стюарды, синишали и бальи. Герцог у нас больше с егерями и доезжачими да общается. Так что на бал мы с тобой скатаемся, а вот беседу точно лучше будет вести с кардиналом Марионе. Стюарт – человек, отвечающий за хозяйственную деятельность в замке лорда или короля. В большом замке только домашней прислуги могло быть и 50 человек, и всеми ими управлял Стюарт. Сенешали, старший слуга, одна из высших должностей при лорде, часто занимался всеми делами вне замка, сбором налогов с крестьян и горожан, управлением землями, лесами и реками, мельницами и переправами на земле господина. Также должен был знать законы государства и защищать интересы своего лорда в судебных процессах. Бальи — представитель герцога, управляющий областью, называемой Бальяжем, в которой представлял административную, судебную и военную власть. Да езжачий, старший, псарь на охоте. Был еще один вопрос, который сильно волновал меня. Я не представляла толком, как должна пройти наша свадьба. По сути, до нее оставалось меньше месяца, и я, даже понимая, как сильно загружен Освальд, все же решила признаться. Понимаешь, «Я ошибиться боюсь. С баронетом мы ездили по соседям и развозили подарки. Неужели графу тоже это нужно делать?» Освальд задумчиво подергал себя замочку правого уха и решительно помотал головой. не с визитами точно не нужно. Я два раза был на графских свадьбах как представитель короля». Первый день венчания и пьянка до ночи, как и положено. На второй день мужикам охоту организовывали, а дамы оставались в замке вместе с новобрачными и чем-то там занимались. На третий день все от обжорства так уже устали, что целый день торчали в замке, пили вино, лопали сладости и слушали каких-то там сказочников и министрелей. «Господи, Освальд, где же я министрелей возьму?» «А как я на второй день останусь одна без тебя? Да эти тетки и их дочери меня просто сожрут». От вывалившейся на меня информации я действительно перепугалась, не представляя, как целый день проведу наедине с разочарованными баронессами и их озлобленными доченьками. «В отличие от Освальда, я прекрасно представляла, как эта стая может целый день пить мою кровь с ласковой улыбкой, говоря за увалированные гадости». К моему удивлению, Освальд только усмехнулся, совершенно не проявляя сочувствия и, поманив меня к себе пальцем, почти шепотом сказал. «У меня есть одна идея, Искра. Я думаю, что после такого более почтительных соседей подданных ты не найдешь во всем королевстве». Он как-то шкодно улыбнулся и потёр руки, как будто предвкушая хорошую проказу. «Только пообещай мне, что обязательно расскажешь, как всё прошло, в мельчайших подробностях. В день нашей свадьбы небо было изрядно хмурым, но, к счастью, дождя так и не пролилось. Помогая мне утром одеться, Мирин даже прослезилась, выговаривая младшей горничной. «Аккуратнее ты, бестолочь, не дай бог такую красоту порушить». Платье для свадьбы я выбрала совершенно не похожее на местные туалеты. Точнее, по покрою оно было вроде как правильным. Нижнее из плотной ткани, верхнее некое подобие шнурованного сарафана. Обычно его шили из еще более плотной ткани. Только вот материал я взяла достаточно необычный. Если нижнее платье, как и положено, было сшито из прочного и тяжелого белоснежного шелка, то верхнее из нежно-розового полупрозрачного шифона. Розовый цвет был мягким и очень теплым, с кремовым оттенком и прекрасно подходил к моей смугловатой коже. С прической я заморачиваться не стала. Собрав волосы в обычную косу, завернула ее в улитку на затылке и заколола шпильками с розовым жемчугом. А жерелье на шее, которое накануне мне преподнес Освальд, приковывало к себе внимание. Это было довольно тяжелое пятирядное жемчужное колье, подобранное из удивительно ровных бусин. Верхний ряд был самым мелким, и бусины были едва-едва 5-6 миллиметров. Нижние же достигали в диаметре сантиметра. Колье полагались еще несколько перстней, парные браслеты и серьги. Серьги мне, Мирин в дело лично, а вот от браслетов и перстней я отказалась. На мой взгляд, они были лишними. Костюмом Освальда я занималась лично, потому сегодня граф выглядел значительно наряднее, чем в день бала. Все же он владыка местных земель, а одежда здесь – показатель статуса. Поэтому черный бархатный камзол был отделан золотой вышивкой. На груди, на очень широкой цепи, каждое звено, которое было украшено ярко-синим сапфиром, лежал массивный графский медальон с эмалевым гербом. «Моя вторая свадьба отличалась от первой только моим настроением». В этот раз у меня не было страха и чувства безнадежности. Напротив, мне казалось, что Освальд закутал меня в кокон своей любви так, что даже неприязненные взгляды, которые бросали на меня бывшие знакомые, не могли пробить эту защиту. Во время венчания я искоса посматривала на него с радостью, ловя ласковые взгляды мужа. Пусть я и не хочу торопиться, но после той драки в Хагенбурге я совершенно точно знаю, что он единственный мужчина, которому я в этом мире верю единственный при взгляде на которого у меня начинает чистить сердце и кровь приливает не только к щекам, но и к ушам. «Невеста с красными ушами — это безобразие», — хихикнула я про себя. «Так что успокаивайся и не позорь мужа». Пир был как пир, скучноватый и не слишком приятный для меня из-за нескольких легких, еле заметных шпилек, которые прозвучали в тостах. Муж даже не заметил эти укусы. Мужчина, что поделаешь? Возможно, раньше бы меня это расстроило. Но, вспоминая разговор с Освальдом, я просто предвкушала следующий день, когда мужчины уедут на охоту, а я останусь руководить этим змеиным клубком. С улыбкой поглядывая на недовольное лицо баронессы Штольгер, я улыбалась ей еще нежнее и про себя думала. «Вам понравятся, дамы. Вам обязательно все понравится.